Глава четвертая. Рейнботовщина. Странная комиссия из трех человек начала свою деятельность. Быстро выяснилось, что Стефанов очень болен. Большую часть дня сыщику приходилось проводить в постели. Квартира, которую ему подыскал фон Мек, располагалась в Вольгинском переулке. Под окнами проходили рельсы передаточной ветки Курской железной дороги. Там день и ночь застели паровозы, громыхали на стыках составы. Зато Лыкову с Домниковской было рукой подать до убежища Василия Степановича. Да и предстоящее поле боя близко. Сразу за полотном раскинулась огромная товарная станция Николаевской железной дороги. За ней чуть поменьше Ярославско-Архангельской, а правее обе товарных станции Московско-Казанской дороги. Четыре из пяти главных грузовых ворот столицы находились напротив друг друга в пределах Треугольника, Второго Мещанского участка и прилегающих улиц. Пятая станция, на которую нацелилась комиссия, располагалась в новой деревне и принадлежала Московско-Курской дороге. Несколько дней на квартиру к коллежскому секретарю тайно от начальства ходили сыщики. Из Петербурга приехал Василий Иванович Лебедев, поселился в квартире Стефанова и пробыл там безвылазно двое суток. Он помогал уговорить надзирателей. Авторитет бывшего начальника, а теперь важного столичного чиновника, сделал свое дело. Лыков участвовал в некоторых таких беседах. Ему очень понравился отставной надзиратель Бешавец. Владимир Ерофеевич быстро согласился помочь комиссии. Он рассказал питерцу много интересного о нравах, царящих в московской полиции. Ржавчина раздела не только ее. Градоначальник Рейнбот взял на службу несколько явных мошенников и доверил им важные должности. И не просто так, от неумения отличить честного от непорядочного. Эти новые в городе люди быстро переделали все под себя и развратили кадр, бессовестно пользуясь служебным положением. У Лыкова волосы встали дымом, когда он узнал о нынешних порядках в первопрестольной. Правой рукой градоначальника являлся его помощник, полковник короткий. Говорили, что он вынужден был оставить строевую службу из-за чрезмерной тучности. Бог бы с ней, с тучностью. Но нравственностью полковник тоже не вышел. На пару с шефом он создал систему поборов и ежемесячно объезжал данников, собирая с них деньги. Рейнбот утвердил фонд своего имени будто бы для помощи вдовам и сиротам полицейских, погибших на службе. Хорошее дело. Вот только отчетов того фонда никто не видел. Средства его него направляли в первую очередь те, кто заискивал перед полицией. Например, если клуб хотел держать банк, запрещенный законом азартной игры, карточные игры делились на коммерческие и азартные. В коммерческих выигрыш зависел не только от случая, но и от умений игрока, например, проферанс. Они были разрешены в клубах, запрещались азартные игры, где все зависело исключительно от везения. То ему достаточно было сделать взнос в фонд Рейнбота и разрешение получено. Раз в месяц заглянет Владимир Аполлонович Короткий, сунет в портфель пачку купюр и играй себе спокойно дальше. Или у тебя публичный дом. Власти решили убрать их за пределы Садового кольца. Но если пожертвовать фонд круглую сумму, то полиция твой бордель сразу переставала замечать. Так, например, вышло в самом роскошном бардаком в Соболевском переулке. Владел им прожженный мерзавец. Стоецкий. Полиция приказала дом закрыть. Хозяин собрал соседей, Баркова и Голованова, тоже славных мазуриков, взял с них 15 тысяч рублей и поднес короткому. Все три публичных дома трудились на славу и посею пору в обход запретов. Полковник не просто собирал грязные деньги. Он еще и отдавал их в рост таким же темным людям. Бешавец рассказал об артистическом клубе. Там известные одесские жулики Макареско и Молдавцев открыли игру. Деньги на ее благоустройство они взяли взаймы у знаменитого шулера Егора Харитоновича Денисова, известного в преступном мире под кличкой Ломоносов. Короткий узнал об этом и предложил одесситам перекредитоваться у него. «Платите, ему за суду 30% в месяц и крутите ее сколько хотите». Ребята кинули Ломоносова и прикрылись Рейнботом. Держит банк, раздевает простаков и бед не знают. Также поступил немецкий клуб. Он вполне официально каждый месяц отсылает фонд Рейнбота круглую сумму на приют. А за разрешение открыть на Сретенке электрический театр его хозяин Хазов заплатил 10 тысяч. Подобных историй множество, все о них знают и молчат. В конце концов, Короткий обокрал собственного начальника. Взял деньги у шулеров, а Ренботу не отдал. И тот уволил тучного полковника. Но, опасаясь вместе с его стороны, а Короткому было что рассказать, лично просил Столыпина не привлекать Владимира Аполлоновича к суду. Часть поборов шла городоначальнику через его личного сапожника. Звали этого весьма влиятельного в Москве человека — Иосиф Григорьевич Стволов. Если вам нужно то, чего другим нельзя, суньте деньги сапожнику, и он решит ваш вопрос. Очень вольно обращался Ренбот и с казенными суммами. После кровавых событий декабря пятого года штат городовых в Москве увеличили сразу на 60%, а колоточных — в половину. Образовали четыре новых участка, создали конную полицию, расширили аппарат управления. Однако новый городоначальник не стал брать дополнительных людей. Старые служаки надрывались, дежуря под две в сутки, зато от незанятых вакансий создавалась экономия. Такое было и раньше, но прежние начальники сэкономленные деньги выдавали тем же городовым в качестве наградных. Это мотивировало их исправно нести службу, и жалкие оклады полиции удавалось чуть-чуть увеличить. Рейнбоджа нагло клал разницу в карман, а на руководящей должности назначал лишь тех офицеров и чиновников, кто принесет взятку. Бешавец не был голословным, он показал лыкову отчетность. По новым штатам Московской полиции городовых высшего разряда полагалось 851, а по факту имелось лишь 215. Сразу экономия 250 тысяч рублей. Городовых второго разряда тоже разрешено иметь 841, а их 452. Еще 150 тысяч остались неистрачены, а колоточных надзирателей по штату 480, а по факту 330. И так куда ни глянь. В результате сохранялись огромные суммы, которые городоначальник безотчетно тратил непонятно на что. Когда же выяснилось, что в полиции не хватает револьверов, ружейных ремней и прорезиненных накидок, свободные деньги уже оказались израсходованы. Тогда Рейнбот выписал всем приставам наградные, заставил расписаться в их получении, а деньги забрал на покупку револьверов. Но куда же ушли сэкономленные ранее средства? И почему нельзя было на них купить все необходимое? Вторым видным мерзавцем при Рейнботте. Выступал подполковник Комендантов. Сослуживец Анатолия Анатольевича по Финляндии, бывший ротмистр ОКЖ, возглавил в Москве полицейский резерв. С начальником он был на «ты». Казалось бы, служба как служба. Готовь новых городовых, обучай их тонкостям полицейского ремесла. А чины и жалования идут. Но Комендантов решил стать предпринимателем. Он получил от Рейнбота право самостоятельно закупать для резерва провиант, фураж, обмундирование, и сразу же качество всего резко ухудшилось. Этого подполковнику показалось мало, и он взял подряд на снабжение московской полиции дровами. До него дрова поставляли испытанные подрядчики, и люди не мерзли. Вдруг топливо вздорожало чуть не вдвое, да еще и снабжали им казармы не полной саженью. Комендантов не постеснялся обворовать и без того нищих городовых, с трудом сводивших концы с концами на копеечные жалования. Еще Бешавец рассказал про градоначальника совершенно дикую историю. На него было совершено покушение. Генерал шел по Тверской улице, когда в него бросили бомбу. По удачному стечению обстоятельств она прокатилась у градоначальника между ног, свалилась в водосток и там разорвалась, не причинив никому вреда. Тогда террорист стал палить лейнбота из револьвера. Однако охрана уже спохватилась, и боевика быстро обезвредили. Генерал подошел к нему, вынул свой револьвер и в упор выстрелил террористу в голову, безоружному человеку, которого крепко держали охранники. Глядя на такие безобразия, распустился и Моисеенко. Московская соскная полиция при Лебедеве была на хорошем счету и вдруг начала стремительно развращаться. Начальник, похоже, что намеренно уничтожил систему учета вещественных доказательств. Книгу регистрации упразднили, и надзиратели брали, что хотели, нигде не расписываясь. Особенно часто так поступали с ценными вещами, например, с серебряными часами или портсигарами. Еще Дмитрий Петрович запретил подчиненным заниматься дознанием железнодорожных краж под тем предлогом, что дороги не хотят платить полиции за поиск похищенного. Однако, Бешавец был убежден, что это лишь отговорка. Вокруг Моисеенко сплотилась группа его прихлебателей во главе с помощником начальника МСП Дещинским. В группу входили уже известный Лыкову Сологуб, делопроизводитель Лелюхин, чиновник особых поручений Ботин, надиратели Риски, Рагин, братья Кайнихины и ряд других. Именно эти люди покровительствовали железнодорожным ворам. Они приходили к по утру, обнаруживали свежие покражи, составляли протоколы и клали их в стол. Барыги платили взятки и продолжали хищничать дальше. Часть денег явно шла наверх, к Моисеенко и, возможно, Рейнботу. Начальник МСП получал вместе с квартирными и столовыми 4000 тысячи рублей в год. А тратил не меньше трех тысяч в месяц. Непонятно, с каких барышей он завел богатый выезд. Не вылезался под ромы, где постоянно спускал колоссальные суммы. Играл на бирже и тоже неудачно. То и дело кутил в ресторанах, покупал жене меха и драгоценности. Владимир Ярофеевич рассказал про своего бывшего начальника еще одну невероятную историю. В июне прошлого года в Москве был ограблен артельщик Максимов. Ладно, хоть не убили. И однажды артельщик вдруг встретил на улице человека, который его обчистил. Причем на Тверской чуть ли не у дверей сыскной полиции. Он схватил негодяя и сдал на руки городовым. При обыске у бандита нашли золотые часы с цепочкой и 654 рубля денег — значительная сумма. Фамилия бандита была Лукин, и за свои подвиги он угодил на виселицу. Так Моисеенко присвоил себе деньги и часы казненного. Или, например, надзиратель Фиников случайно выяснил, что крестьянин Николай Романов — нашел на улице крупный бриллиант. Он отобрал камень и передал Моисеенко. Тот взял, а объявление в газете о находке давать запретил. Так и осталась лежать вещь большой ценности на квартире у начальника соскной полиции. Кроме того, он регулярно выигрывал в определенных клубах по нескольку тысяч. Это была замаскированная взятка. Однако этих денег проходимцу не хватало и он создал систему поборов с крупных мошенников. Тут-то в Москве и начался разгул преступности. Особенно участились железнодорожные кражи. Безнаказанность-то полная, воруй смело, только делись со скныями. Шайка жоковых Шестакова пользовалась особым покровительством того же Сологуба. Он часто бывал у них дома и пьянствовал с ворами. Или история с притоном на Большой Дмитровке. Его держали отставной мичман Оленин, Содержатель притонов Макареско, шулер князь Урусов, нечистый на руку поверенный Баженов и два беглых арестанта, спокойно живущие в Москве под чужими фамилиями. Раз в месяц они платили полиции пять тысяч рублей и в ус не дули. В притоне обыгрывали простаков на большие суммы, а иных спаивали и обворовывали. Кое-кто даже пропал следа. Бешавец подозревал, что это были убийства. Владимир Ерофеевич стал заниматься железнодорожными кражами, когда их поручили Стефанову. Следователь 28-го участка Бухман завел около 300 дел, а Моисеенко не провел по ним ни одного дознания. Точно так же он игнорировал, например, жалобы комитета Московской скотопромышленной и мясной биржи. Тот требовал прекратить кражи мясных продуктов. С городских боин мясо развозили по лавкам, но в пути оно пропадало. Торговцы несли огромные убытки, страховые компании отказывались страховать закупки. Сыскная полиция не сделала ровным счетом ничего. Прокурор Арнольд с огромным трудом заставил, наконец, Моисеенко открыть одно дознание о кражах на Московско-Казанской дороге. На свою беду тот поручил дело Стефанову, который в три месяца его и распутал. Арестовал с поличным и воров, и скупщиков, нашел похищенные товары. В итоге сыщика вынудили подать в отставку по домашним обстоятельствам, а воры вышли на свободу. Бешавец, когда его начальника выгнали, понял, что ему служить тоже не дадут. Он оставил должность и теперь искал, куда устроиться. Предложение помочь комиссии Лыкова пришлось ему по душе. В результате переговоров Стефанова со своими бывшими сослуживцами помочь ему согласились все восемь порядочных. Это были опытные люди, толковые сыскные надзиратели. Их всех воротило от устоявшихся порядков. С такой поддержкой комиссия могла начать действовать. Надзиратели сообщили немало интересного о положении дел в Москве. Ревизия Дьяченко, посланная департаментом полиции, была лишь первой ласточкой. Кроме того, ее поддержал генерал-губернатор Гершельман. До него дошли сведения, что Рейнбот нацелился на его кресло. Герой сражения под Мукденом дал еще одно сражение взорвавшемуся городоначальнику. Деченко быстро вскрыл ряд злоупотреблений, и в развитии его ревизии в город прибыл чин повыше, тайный советник Затанчковский. Стревожный рейнбот приказал установить за ним слежку. За членом Совета министров Внутренних Дел в третьем классе. И теперь сыщики, вместо того, чтобы ловить жуликов, водили по улицам столичных ревизоров. Лыков тем временем не сидел без дела. Он зачистил Московское охранное отделение, что помещалось в соседнем сыскной полиции подъезде. В МО недавно сменился руководитель. Прежний полковник Климович пошел на повышение и стал помощником градоначальника. Алексей Николаевич знал и ценил полковника. Опытный разыскной офицер, умный человек, он был на голову выше Рентбота по деловым качествам, но вел себя так, что никто об этом не догадывался. Вместо себя Климович оставил подполковника фон Коттона, с которым Лыков быстро нашел общий язык. Фон Коттон пользовался доверием градоначальника, тот его продвигал и поощрял. Но хитрый немец уже понял, куда ветер дует. Когда питерец попросил у него поддержки в борьбе с железнодорожными кражами, подполковник смекнул. «Откажешь?» — тут же об этом узнает Столыпин. «Согласишься?» — узнает Ринбот поэтому жандарм и сыщик сошлись на том, что поддержка будет негласной. Фон Коттон выделил в помощь Лыкову старшего филера Подерия, а тот сам выбирал, кого из подчиненных направить выслеживать железную дорогу. Сначала Подерий сходил в разведку лично, загримировался под машиниста и обошел железнодорожные угодья, раскинувшиеся во втором мещанском участке. По форме они представляли собой равнобедренный треугольник. Вершина его располагалась внизу, на Колончевской площади. Левый угол упирался в Крестовскую заставу, а правый — в Покровскую слободу. Основание поджимало сокольники с юга. Внутри треугольника громыхало и пыхтело. Сновали сотни паровозов, гнавшие тысячи вагонов. Вокруг толкался тот особый люд, что собирается вокруг железных дорог. Крючники, торговые агенты, комиссионеры, страховщики. Служащие в черных шинелях, чиновники в тужурках, жандармы, ломовые извозчики, артельщики с пачками накладных, купцы-мукомолы и их доверенные, весовщики, товарные кассиры, смотрители, сторожа, поддежурные. Люди бегали, как муравьи. Запах огромных денег витал в воздухе и словно бы подталкивал их, заставлял носиться еще быстрее. У непривычного человека сразу начинала болеть голова. Света представления, да и только. Старший филер ходил там целый день. Чтобы не примелькаться, он дважды сменил наружность в закрытой карете охранки с гримерным депо внутри. Карета была спрятана на огородной улице. Падерий обошел все четыре станции изнутри и снаружи. Вечером он доложил фон Коттону и Лыкову. — Так что, ваше высокоблагородие, наглость и впрямь неслыханная. Дыры в заборах... Хоть корову проводи, а где-то дыры забиты, но так, что доски можно сдвинуть. Целые тропинки протоптаны и клей наезжены. Вот притоны скупщиков обнаружить труднее. Как их отличишь? Дом как дом. Однако есть некоторые приметы. Старший Филер хитро посмотрел на начальство. Был, сообразите или как. Сыщик поддержал его и стал рассуждать вслух. Там должен быть большой крытый двор, а еще казарма или флигель для артели крючников. — Ага, а еще? — подполковник тоже включился в игру. — Подходы к дому нужны, ведь утром туда съезжаются посредники и вывозят ночную добычу. — Так, так, а еще? — конюшня с водопойкой, — предположил Выков. Годится. Ну а главная примета какая? Подполковник с коллежским советником развели руками. «Самое важное, что есть у всех барык, это каменные кладовые во дворе», — пояснил Филер. «Большие и наполовину врыты в землю на случай пожара». «Чтобы товар уцелел», — сообразили начальники. «Именно так. Подобные кладовые имеются во многих московских дворах, но они небольшие. Там держат свои ценные вещи жильцы». — А тут склады целые, лабазы и собаки, злые-призлые. — злые. Сколько таких подозрительных домов ты насчитал? — спросил фон Коттон. — До десяти, ваше высокоблагородие. — Но это лишь твои подозрения. Как их проверить? — Утром пройтись и поглядеть, куда съезжаются ломовики за товаром, — предложил Лыков. — Чужаки появятся ни свет, ни заря, — хором воспротивились охранники. — Сразу бросятся в глаза. — — Это смотря, как себя повести. Если напротив ворот встанет городовой пришажки, да начнет что-то записывать, тогда, конечно. А если праздно шатай гуляет до винной лавки, так что в том особенного? — То есть вы предлагаете послать туда переодетых агентов? — уточнил начальник отделения. — Да, трех-четырех самых толковых. Настолько толковых, что один раз прошлись и все запомнили. Они обойдут каждый свой участок. Утро. Народ толпой валят на службу. Кто их заметит? — Есть у нас такие, Василий Григорьевич? — спросил фон Коттон у старшего филера. Тот с достоинством ответил. — У нас все такие. Подберешь Алексею Николаевичу? — А то. Тут же по карте охранники разбили железнодорожный треугольник на участке, пометили, где какая товарная станция и где возле них близко стоят жилые строения. Получилось семь участков — на Переведеновке, в Сокольничьих улицах, на Старослободской и Рыбинской, в Пантелеевском проезде и на Переяславской вокруг Каланчевской площади, Пальховской Ольховской улице и в квартале Грязной-Леснорядской-Николаевской. Алексей Николаевич предложил охранникам дополнить своих филеров теми сыщиками, которых распропагандировал Стефанов, но их лица могли уже примелькаться в преступной среде. И Падерий придумал лучше. Сыщики пришли в отделение и подробно рассказали, какие домохозяева замечены в скупке краденого. При этом вскрылись новые важные подробности. Например, надзиратель Гревцов объявил о своих подозрениях в отношении 13-го саперного батальона. Его казармы находились между Покровской общиной сестер Милосердия и детской Владимирской больницей. Вход на охраняемую территорию посторонним был заказан. А негласная агентура намекала, что часть похищенных с товарных станций грузов прятали там. Этим занимались фельдфебели, вступившие в стачку с ворами. В результате филеры МОО три утра подряд патрулировали подозрительные кварталы. При этом люди менялись, и менялась их маскировка. Лыков не удержался и тоже разок прогулялся по Ольховской улице. Двор скупщика он увидел сразу, да и как было его не заметить, Доминов два этажа стоял на углу Красносельской. В воротах давка. Пустые возы въезжают, груженные выезжают. Народу, как в церкви. Внутри сыщик разглядел те самые каменные клети, на которые обратил внимание падерий. Окружные провянские склады, а не лабаз торговцы готовым платьем. Алексей Николаевич привлек к слежке и Фороскова. Пусть отрабатывает казенное жалование. Сначала он хотел послать его в новую деревню. Но потом передумал. Именно там Петру разбили голову за излишнее любопытство. Поэтому бывший сыщик отправился в другую деревню Котяшкину. Последние месяцы, сломленный постоянными неудачами, Петр Засимович начал выпивать. Предложение Лыкова вернуло его к нормальной жизни. Но мешки под глазами и неуловимое впечатление пропащего человека остались. Поросков отрастил двухдневную щетину, оделся подобающе. И отправился в криминальную слободу. Он обошел пивные, сунулся в несколько лавок, разговорился с местными обитателями. Гибнущий человек искал работу. Он клялся, что теперь не пьет, что расшибется в лепешку для ради хорошего хозяина. И паспорт у него есть, и руки ноги на месте. Только где тут хозяин, которому требуется работник? Для важного разговора новичок не пожалел даже полтинника угостил ребят пивом и внимательно выслушал советы. Советов пропащему человеку дали много. Все места в округе были связаны с железной дорогой. Сначала предложили идти в Крючники, в одну из трех котяшкинских артелей. А когда узнали, что соискатель грамотный, стали звать на товарную станцию. Можно весовщиком, можно сторожем. Но лучше всего агентом передачи грузов. На вопрос «почему?», Знающие люди причмокивали и закатывали глаза. Мед, а не служба. Две сотни в месяц можно загребать, ежели получить протекцию. А как именно, это тебе там разъяснят. Фросков переводил разговор обратно на ремесло крючника. Протекции у него нет, а грузы таскать много ума не надо. Ему отвечали также туманно. Для места крючника тоже нужна протекция. Кого попало, не берут. Как так, удивлялся соискатель. Рядовая работа, тяжелая. Недотепе пояснили. При чугунке все по знакомству. Даже в крючники не попасть без рекомендаций. А кто их дает? И сколько это стоит? Тут разговор обычно прекращался. Люди допивали дармовое пиво, хлопали Фороскову по плечу и уходили. И все-таки кое-что о Свет сумел узнать. Три местных артели жили в домах мелких котяшкинских торговцев. Вот только дома у тех оказались совсем не мелкие. Новенький сунулся сначала в мелкоптовый склад Желтополова, но тот с ним и разговаривать не стал, сразу выгнал. Неугомонный соискатель явился в лавку Абалдуева. Хозяин был более доброжелателен. Он уделил Фороскову несколько минут. Сказал, что сейчас места у него нет, но к зиме может появиться а когда узнал, что человек грамотный и обучен счету, заинтересовался им всерьез. Сперва Обалдуев ненадолго отлучился во внутренние комнаты. Когда вернулся, принялся расспрашивать, где Петр служил прежде, может ли предоставить рекомендательные письма, почему оказался без должности и сколько дней у него длится запой. Вдруг открылась дверь и вошел околоточный надзиратель. Он с порога потребовал у незнакомца документы, Переписал их, оглядел Фроскова с ног до головы и удалился. Тот вернулся к начатому разговору и спросил у хозяина: неужели для места крючника требуются рекомендательные письма? Обалдуев пояснил, что грамотный человек нужен ему для другого. На товарной станции виндавской дороги есть вакансия перевесовщика. Страховые компании часто требуют перевешивать дорогие грузы, чтобы не войти в лишние расходы. Тут Петр сознался что ранее служил у страховщиков, но его попросили уйти, слишком зашибал за ворот. Барыга обрадовался. Ты-то мне и нужен. Договоримся, ежели обещаешь лопать с умом. Только сначала мы об тебе справку наведем. Ты погуляй недельку и возвращайся. В результате своего обхода агент сделал важные выводы. Все три артели крючников, что квартировали в Котяшкиной деревне, занимались воровством. Петру попались вазы, которые те крышники грузили у своих хозяев. Там были кули дорогой ситной муки, кипы хлопка, медь в штыках. Для хозяина мелочной лавки товар нетипический. Если это заметил он с первого взгляда, как же не замечает околоточный? Когда Форосков доложил Лыкову о своих наблюдениях, тот встревожился. Цыбин, так звали надзирателя, в чей околоток входила Котяшкина деревня, Стефанов сказал, что он состоит у воров на довольствии, и проверять Петра Цыбин станет, используя служебные возможности. Ладно, если он запросит адресный стол. Там ответит, где человек живет и где он жил раньше. А если околоточный пойдет в сыскную полицию, и там Сологуб с Рагиным вспомнят, что Форосков приходил к ним от страховщиков и требовал прекратить кражи на железке. Похоже, надо ускорить облаву. Вечером. Триумвират собрался в очередной раз. Стефанов доложил новые сведения. Выков добавил про Котяшкину деревню. Подполковник Запасов оживился. «Берем всех оптом, с поличным, теплыми!» Секретная операция приближалась к своему апогею. Но у Мекка опять сдали нервы, и он потребовал схватить воров немедленно. Каждую ночь тащат, сколько еще такой терпеть. Сыщики с трудом отбили его напор. Да, можно отцепить выявленные дворы барыг хоть завтра. После ночного грабежа они будут забиты краденными товарами. 10-15 человек угодят в тюрьму, система хищений даст сбой. Но останутся посредники и их клиенты. Ведь барыги держат грузы до утра, а затем быстро раскидывают их между перекупщиками. Те тоже спешат избавиться от опасных улик. И в тот же день, либо на следующий, Реализуют добычу перекупщикам второй очереди. Возможно, есть и третья. В конце концов товары окажутся у конечного покупателя. Где-нибудь в Рыбинске или в Братском остроге. Люди, приученные по дешевке покупать краденное, главный двигатель системы. Если убрать первый ряд барык, на их место быстро придут другие. Нужно вырвать зло с корнем. А значит, следует выявить и арестовать хотя бы крупнейших скупщиков. Если барыг полтора-два десятка, то этих уже больше сотни. Ударив по ним, полиция прекратит железнодорожное хищничество надолго. Запасов встал на сторону сыщиков, и это решил спор. Вообще он оказался толковым человеком, умел слушать других. Кроме того, подполковник хорошо знал чугунку и ладил с тамошним людом. Самостоятельный, вдумчивый, лыков не часто встречал в корпусе жандармов таких офицеров. В результате Триумбират решил отложить утреннюю облаву на несколько дней. Как проследить за сотнями ломовиков, куда какой груз они развозят? Алексей Николаевич снова отправился в охранное отделение. Фон Коттон выслушал сыщика и пошел на беспрецедентный шаг. Выделил коллежскому советнику на сутки почти всех филеров. 90 человек приняли участие в операции. Восемь сыщиков МСП присоединились к ним. В итоге стали известны адреса главных скупщиков. Решили их тоже арестовать, причем в один день с барыгами. Началась подготовка к облаве. Но действия комиссии Лыкова не остались без внимания московских властей. Однажды утром Стефанов телефонировал Алексею Николаевичу и попросил его срочно прийти. К нему явились два надзирателя МСП и хотят доставить его к Моисеенко. Возможно, утечка важных сведений. И это накануне операции, которая готовится в тайне от градоначальства. Лыков помчался в Ольгинский переулок, вошел в квартиру к Василию Степановичу и увидел там двух мужчин недружелюбной наружности. Я коллежский советник Лыков, чиновник особых поручений департамента полиции. Вот мой билет. А вы кто такие? Незнакомцы предъявили документы. Один оказался надзирателем МСП второго разряда Рагиным, другой надзирателем первого разряда — Риски. Вам чего здесь нужно? — Имеем приказ начальника отделения надворного советника Моисенька немедленно доставить этого человека к нему. — Зачем? — Ведет подозрительную деятельность. Коллежский секретарь Стефанов находится на коронной службе и выполняет секретное поручение. — А что за поручение? — развязно поинтересовался Рагин. — Это тебе, дураку, знать не положено, — отрезал Питерец. — Ступайте отсюда, чтобы больше я вас тут не видел. — Как же мы можем не выполнить приказание начальника? — возмутился Рагин. Но Лыков уже серчал, Ведь именно этот человек вымогал взятку у Петра Засимовича. Он — прихвостень Моисеенко, а тот может Василия Степановича и в тюрьму упечь. Допустить этого было никак нельзя. Поэтому Лыков церемониться не стал, просто взял обоих надзирателей за грудки и выкинул на лестницу. Те вскочили, попытались спорить, но противиться полковнику из столицы не решились. — Еще раз тут встречу в муку изотру. затру. Пошли вон! — Ну что же мы скажем господину надворному советнику? — Чтобы не совался, иначе хуже будет. Соскны ушли обескураженные, но Стефанов был сильно обеспокоен. Они вернутся с городовыми и арестуют меня. Мишка Рагин при Моисеенко на правах камер лакея. Он даже с его женой ходит по магазинам, а покупки таскает. Черт! Моисеенко прознал про нашу комиссию. Теперь в покое не оставит. Облава намечена на завтрашнее утро, стал успокаивать его питерец. Она даст такие результаты, что никому не поздоровится. Ну и что? Маховик проворачивается медленно, сами знаете. Найсеенко при должности, у него все права. Рейнбот его поддержит. — Вы сегодня открываете дверь только своим. — Боюсь, Алексей Николаевич, вдруг выломают. Явится с постановлением, оформленным надлежащим образом. Как я им не открою? Это же сопротивление властям. В результате Лыков отвез своего сотрудника к Запасову и поселил там. Дмитрий Инокентьевич проживал на служебной квартире в здании московского ЖПУЖД на Причистенке. Четыре комнаты, окнами во двор, часовой входом. Подполковник охотно принял Стефанова под свою защиту. До облавы оставались еще сутки. Лыков вернулся в гостиницу и стал ждать. Он понимал, что его тоже в покое не оставят, и надо объясниться. Вскоре в номер постучали и вошел городовый. — Ваше высокоблагородие... — Господин начальник сыскной полиции просит вас прибыть к нему срочно. — Скажи господину Майсенко, что мне не досуг. — Как так? — опешил служивый. — А вот так. Дел много. Не до него сейчас. — Так и передать? — Слово в слово. Добавь еще, что мое начальство в Петербурге сидит. Здесь я никому не подчиняюсь. Пусть не лезет. Растерянный городовой удалился. Но через час явился другой. Эх, ваше высокоблагородие, Богородие, вас срочно вызывают Его Превосходительство московский градоначальник. Передай ему, что я занят, и загляну как-нибудь на днях, когда посвободнее буду. А как же так? Хозяин Москвы зовет это самое. Ступай, братец, не надоедай мне. Так значит, и передать? Слово в слово. Парень вышел и тут же вошел. Климович, помощник Ленинбота. — Здравствуйте, Алексей Николаевич. — Здравствуйте, Евгений Константинович. — Вы что, под дверью дожидались? — А что оставалось делать? — усмехнулся полковник. — Анатолий Анатольевич велел доставить вас любым способом. — Да ну его к черту, не пойду. Климович сел без приглашения, согнал с лица улыбку. — Алексей Николаевич, что происходит? — Почему вы отказываетесь встретиться и с Масейнко, и даже с самим Гринботом. У вас есть на это особые причины? — Вам скажу, Евгений Константинович, поскольку лично вас уважаю. — Да, причины есть. Я прибыл сюда с секретным поручением. — С секретным от градоначальника? — По приказу самого Сталыпина. Вот мои полномочия. Он протянул открытый лист, подписанный премьер-министром. Климович прочитал вслух. — Калежский советник Лыков... Командирован в Москву и московскую губернию с особым поручением. Всем исполнительным чиновникам надлежит беспрекословно выполнять его распоряжения, производимые в рамках ведущегося им дознания. Не понял, что все-таки за особое поручение? Вы ведь занимаетесь кражами на московском железнодорожном узле. Алексей Николаевич понял, что фон Коттон проговорился бывшему начальнику. Нужно было менять тактику. — Как же вы допустили такое, Евгений Константинович? Хищения приняли эпидемический характер. Счет убытком идет на миллионы. И где? Не в Сибири и на Кавказе, а в Москве. Полковник начал оправдываться. — Ну что я мог сделать? Помощником градоначальника я совсем недавно. — А до того, вы же знаете, командовал охранным отделением. Политический сыск, не уголовный. Здесь так, в чужие дела не лезь. — Вот и вы не лезьте. Скажите Рейнботу, что я приехал окончить дознание убийства станового пристава Винтергальтера. Это к компетенции градоначальника не относится. — Он телефонирует губернатору Цумковскому и выяснит, что вы ему не представлялись. Я представлялся генерал-губернатору. И этого пока достаточно. Пусть спросит у Гершельмана. — Гершельману мой шеф звонить, конечно, не осмелится. У них плохие отношения. — Вот и славно! — усмехнулся сыщик. — И вообще, держитесь от меня подальше. То же самое рекомендуйте и шефу. — Анатолий Анатольевич смертельно на вас обидится. А он человек мстительный. Плевать на него хотел. Климович оглянулся словно хотел убедиться, не стоит ли сзади кто, и понизил голос. — Так плохи его дела. Решение уже принято? — Да. — Простите мой вопрос, но это точно? Я сам слышал от Петра Аркадьевича, что государь дал согласие. — Тот процесс, что вы наблюдаете, ревизоры, моя комиссия — это звенья одной цепи. Итогом будет снятие рейнбота, полетят и другие головы. Я сейчас действительно занимаюсь кражами на узле железных дорог. Столыпин велел их прекратить. И я прекращу. Вы лучше помогите мне, а не мешайте. Если не можете помочь, просто отойдите в сторону. Ух!» Жандарм потрогал голову, растерянно улыбнулся. «Ух!» А я скажу так. Давно пора. Надоело смотреть и молчать. Не молчали бы в отдельном корпусе жандармов, где я служу. Доносы на начальство не поощряются, поэтому я просил о переводе. Получил отказ. Собеседники помолчали, потом сыщик спросил у жандарма. Это правда, что Рейнбот застрелил безоружного боевика, которого держали охранники? Говорят, что да, сам я не видел. Многие его поступок одобрили. А что? По-свински как-то. Алексей Николаевич, вам ли извините такое говорить. Вот опять ходят слухи, что в Ростове-на-Дону Погибло очень много людей, как раз когда вы там были. Слушай книгу «Фортовый город». Лыков счел за лучшее переменить тему. А на Морозовой полковник кивнул. Это правда. Раструсил состояние первой жены и развелся с ней. После чего обвенчался со вдовой Савы Морозова. Теперь Рейнбот очень богатый человек. случае чего снимет мундир и займется спекуляциями на бирже. Денег достаточно. Поди и свои есть, ворованные. Климович резко встал. — Позвольте откланяться. Алексей Николаевич протянул ему руку. — Так мы договорились? — Да. Я порекомендую градоначальнику не обращать внимания на ваши выходки. Честь имею. Сыщик думал, что визиты к нему на этом закончатся, но ошибся. Спустя полтора часа в дверь постучали и вошел в Моисеенко. — Добрый вечер. — Добрый вечер, Дмитрий Петрович. — Не ждал. — Проходите, садитесь. — Спасибо. Я тут решил. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. — Хм. Что вы хотите? — Да насчет Стефанова хочу поговорить. Это лживый человек. На него заведено дело, вы слышали? Он вымогал взятки у воров, отпускал их за деньги. Лыков молча в упор смотрел на гостя, и тот смутился. Что, у меня и свидетели есть. Но вы не дали сегодня арестовать этого негодяя. — Дмитрий Петрович, а где бриллиант? — Какой бриллиант? — выпучил глаза надворный советник. — Ну, тот, который нашел на улице крестьянин Николай Романов. Афинников у него отобрал и передал вам. С тех пор камень никто не видел. Моисенька вспыхнул. — Это клевета! Гнусная ложь! — Да? А если ревизоры из Петербурга допросят? И крестьянина, и надзирателя. — Все недруги, все злые языки, воры, которым я не давал житья, решили измазать меня грязью. Я слишком им мешаю. А деньги и золотые часы казненного налетчика Якова Лукина до сих пор у вас? Не стыдно? Это называется мародерство. Главный московский сыщик стал покрываться пятнами, но взял себя в руки и заговорил почти спокойно. — Алексей Николаевич... — Что произошло между нами? Я в соскной полиции с 1895 года. Вспомните, сколько преступлений мы раскрыли вместе, скольких злодеев наказали, и вот теперь вы мой противник. Почему? — А сами не догадываетесь? — Нет, объясните. Лыков вздохнул. — Я действительно знаю вас 12 лет и помню другим. Ведь вы заканчивали университет круглым сиротой, на шее которого сидели младшие братья и сестры. Давали уроки, бились, голодали, чтобы вырастить их. Потом пришли в сыскную полицию и стали ловить мазуриков. Причем хорошо ловили. Когда же ваша жизнь пошла в кривь? О чем вы? Если снова про бриллиант и часы повешенного, то это ложь, я уже говорил. Да? И ваша игра на ипподроме тоже ложь? Вы спускаете там изрядные суммы, наведываетесь через день и покупаете 3-4 билета за раз. Каждый стоит 50 рублей. Это легко проверить через кассу подрома. Итого 400 рублей в неделю, 2000 в месяц минимум. Откуда у вас такие средства?» Моисеенко вскочил и схватил шапку. «Вижу, вас здорово настроили, и разговору у нас не выйдет. Так вы желаете войны?» Если вы хоть пальцем тронете Стефанова, я займусь вами лично. К мародерам плохо отношусь, учтите. Сам двух таких расстрелял на войне в Рионском отряде. — Угрожаете? — Угрожаю. Пока еще Анатолий Анатольевич в Москве полновластный хозяин. А я скоро стану коллежским советником. Представление уже отправлено в Петербург. И Анну второй степени только что получил. Смотрите, не обожгитесь. Лыков подошел к двери, открыл ее и кивком указал гостю. Вон! Тот выбежал, и на лестнице еще долго слышался его воинственный топот. Ну, кажись, на сегодня все. Завтра комиссия впервые громко заявит о себе. Жандармы в шутку прозвали ее железнодорожно воровской», а Лыкова — «оберкондуктором». Смеются, но помогают всерьез. У Алексея Николаевича с голубыми мундирами были по большей части трудные отношения. Но эти московские — ничего.